Глава 32. Аня. Ты в порядке? Как сквозь туман услышала голос Адема и повернула к мужчине голову, чтобы лучше его рассмотреть. Безмолвно кивнула и отвернулась к иллюминатору, где-то там остался Тимур, мужчина, с которым я неожиданно захотела остаться. Глупо, но я хотела. Вот только он всё решил за нас. Аня. Брат Тимура попытался вывести меня из задумчивости, но не было никакого желания возвращаться в реальность. Там, в мечтах, мы всё ещё были вместе. Он целовал меня, а я чувствовала себя счастливой. Аня, послушай. Не хочу, повернулась к нему. Ничего не хочу слышать. Он приказал тебе присмотреть за мной, а не выполнять роль психолога, резко ответила я. Делай то, что тебя просили и не лезь дальше. Я видела, как мужчина переменился в лице, но мне было плевать. Мне не легче, поэтому заботиться о чувствах других не когда. Отвернулась от него и кое-как провалила себе спокойный сон. Проснулась от лёгких бережных касаний к моим плечам. Почувствовала касание чего-то мягкого к ногам и вздрогнула, открывая глаза. "Прости", тихо проговорил Адем. "Я подумал, что ты замёрзла и решил укрыть тебя". "Спасибо", слабо улыбнулась и вновь закрыла глаза. Мне стало стыдно за то, как я вела себя с ним. Он ведь ни в чём не виноват. Не он спал со мной, а потом выбросил, как ненужную игрушку. Внезапно для себя поняла, что Адем совсем не такой, как Тимур. Ему, по крайней мере, присущи нормальные человеческие чувства. И вряд ли Адем поступил бы со мной так, как Тимур, а не разные, хоть и братья. Сон больше не шёл, и я решила извиниться перед мужчиной. Я не хотела тебя обидеть. Всё нормально, Аня. Я просто думал, что тебе станет легче, если мы поговорим. Он улыбнулся и запустил руку в волосы. Я больше не буду лезть не в своё дело. Я не хочу говорить о нём. Признаюсь, потому что знаю, так будет правильно. Расскажи о себе. Почему ты делаешь это? Почему по его просьбе покидаешь страну? Я помогаю тебе, спокойно отвечает мужчина. Если бы не хотел, не стал бы ничего делать. Тимур мой брат, но я редко когда его слушаю. Мы не особо близки, признаётся он. Что ты хочешь знать обо мне? Не знаю, пожимаю плечами. Просто расскажи о детстве, о том, чем занимаешься. Я хочу послушать. Он медлит несколько минут, а затем начинает рассказывать. Говорит очень мало и в основном голые факты, без каких-либо подробностей. Но это отвлекает меня от грустных мыслей. Мы прилетаем в Россию ближе к вечеру. На город уже опустились сумерки, и я немного ёжусь от прохладного воздуха. Вот, возьми, оден накидывает мне на плечи пиджак. И я с благодарностью принимаю его. Спасибо. В аэропорту нас встретил Зэки, о котором я тут же отвернулась. Я едва ли думала, что будет дальше. Да и важно ли это? Меня растоптали, унизили, сравнили с никому не нужной грязью и той, которая нужна была, пока было интересно. Добрый вечер, Аня. Зайки, как всегда, учтиво поздоровался. Пойдёмте, я отвезу вас к квартире. Куда? Не сразу поняла я. О какой квартире речь? Тимура Мирвович купил вам квартиру, Аня. Улыбнулся мужчина, хорошую. Я молча смотрю вперёд и пытаюсь совладать со своими чувствами. Купил квартиру. Как благородно с его стороны. позаботиться о той, которая его ублажала. Ну, конечно, как я могла забыть, что он именно так и говорил. Куплю квартиру, дам денег, всё, что пожелаешь, у тебя будет. А деньги? Внезапно спросила Узеки. Денег дал? Да, кивнул головой мужчина. Дал. Я засмеялась. Откинула голову назад и захохотала, как ненормальная. По щекам скатились одинокие слёзы, а я продолжала хохотать, обнимая себя руками. Ну, конечно, вот Вот она, правда. Никакой нежности ему и не нужно было. Ему нужен был секс, а всё, всё, что было. Господи. Я прикрыла рот ладонью, из моего рта вырываются судорожные скрипы. Ощуствовала, как на мои плечи легла уверенная мужская рука и как меня повели к выходу. Я не помню, как мы ехали, как выходили из автомобиля и куда зашли. Я помню только голоса. Я помню только голоса, которые слышались мне откуда-то. Чужие голоса, не его. Как ты себя чувствуешь? Услышала утром голос Адема. Я волновался за тебя. Не стоило, усмехнулась, чувствуя боль внутри, дикую, всепоглощающую, разъедающую. И болело не потому, что он сказал уходить, а потому, что указал мое место, пока я отдавала ему себя. Он думал о том, как бы купить мне квартиру. Аня, послушай. Адем полесел на край кровати. Я не знаю, что у вас произошло, но Тимур он сложный человек, очень сложный и упрямый. Если решил, не отменит. Поэтому постарайся жить дальше. Прими всё это как возможность начать новую жизнь. Принять что? поинтересовалась я и осмотрелась вокруг. Светлая, просторная комната с необходимой набором мебели. Ничего лишнего. Стол, стул, зеркало, большой шкаф в ГП, кровать, на которой я собственно лежала, а ещё тёплый ковёр на полу и красивые светло-зелёные шторы. Тут красиво, констатировала я. Но это ничего не меняет. Я не хочу здесь оставаться. В деревню уеду к тёте Не глупи, Аня. Тут же отозвался мужчина. Нечего тебе там делать. Оставайся здесь. Он тебя не тронет. Документы полностью на твоё имя. Если хочешь, я побуду с тобой первое время. Слышишь? Чтобы ты не боялась. Адем протянул руку и ухватил меня за запястье. Подумай. У тебя вся жизнь впереди. Устроишься на работу, выйдешь замуж. Забудь тимураи. Он запнулся. Считай его хорошим опытом. Правда? Останешься? Не знаю почему, но я внезапно почувствовала доверие к мужчине. Поняла, что он не обидит, и он не такой, как Тимур. Он надёжный, заботливый. Я отдёрнула руку, которую сжимал Адем, и молча уставилась перед собой. Цербер не сломал меня, но сделал так, что я едва могла собрать себя по кусочкам. Старалась, но почти не получалось. А Адем, он помогал. Он говорил такие правильные и нужные слова, что я ему верила.